К сожалению, сейчас профессия администратора стала какой-то прозаической. Может быть, потому что теперь в администраторы часто идут люди, которым больше некуда идти, и которые ищут легкий хлеб, а племя администраторов-романтиков становится все малочисленнее. Как важно актеру быть уверенным, что тебя выслушают, постараются понять. помогут выйти из трудного положения, в которое часто ставит нас наш сложный быт. Когда-то был так называемый клуб мастеров искусств. Закончив свои выступления, мы устремлялись туда, в Старопименовский, в уютный подвальчик, где было весело, где вам были рады и где было с кем пошутить и с кем поспорить. Чтобы такой клуб мог существовать, нужен был человек, вокруг которого все это могло бы вертеться, человек, умеющий понять психологию актера, его желания его нужду в общении. Всеми этими качествами обладал Борис Михайлович Филиппов. Вот уж истинный администратор-интеллигент. Он умел актера слушать и понимать. Подвальчик со временем превратился в большой, а вернее в центральный дом работников искусств, в цедрит. и переселился на Пушечную улицу. К сожалению, там теперь Бориса Михайловича нет, о чем, я думаю, печалится все московское актерство. Зато радуются литераторы, очень радуются приходу к ним Бориса Михайловича. Ах, изменник! Но за все то хорошее, что он сделал для нас, мы прощаем ему эту черную измену и не взорвем дом литераторов. Филиппов нас бросил, но у актеров остался Александр Моисеевич Эскин. Вот уж кто никогда не откажет в дружеской помощи и в дружеском сочувствии в поддержке. И мне кажется, что Эскин работает не директором, а душой Дома актера, родного Дома актеров. Говоря о людях, которые помогали мне преодолевать трудности легкомысленного моего искусства, я не имею права не сказать о человеке, под чьим неустанным требовательным наблюдением я находился целых полвека, в самые активные и трудные годы своих поисков. У меня была жена-друг, жена-советчик, жена-критик. Только не думайте, что я был многоженцем. «Она была едина в трех лицах, моя Елена Осиповна, Леночка. Она обладала одним из тех замечательных качеств, которые так необходимы женам артистов, и которых они часто, к сожалению, лишены. Она никогда не приходила в восторг от моих успехов». Вот, скажем, кончается очередная премьера. «Успех большой». За кулисы приходят друзья, знакомые, говорят комплименты, жмут руки, восторгаются, поздравляют, целуют. Поздравляют и ее с успехом мужа. Она мило улыбается, благодарит. А когда мы остаемся с ней вдвоем, я ее спрашиваю. «Лена, ну как?» Она спокойно говорит. «Хорошо». «И это все?» «Ну, я же тебе говорю. Хорошо». Только в первом отделении ты поешь эту песню «Сон». Это плохая песня. Ну, а вообще? Вообще? Хорошо. Но вот этот твой конферанс перед танцами — очень дешевая острота. Так ты мог острить, когда был одесским куплетистом. А сегодня это стыдно. «Ну, это отдельные недостатки. Это я исправлю, ладно. А вообще-то как?» «Вообще? Хорошо. Но финал надо изменить. Весь он притянут за волосы и никак не вытекает из предыдущего». «Ну, а общее впечатление?» — откровенно выпрашиваю, я похвалу. «Общее впечатление хорошее, но можно сделать еще лучше». И я всю жизнь старался сделать так, чтобы она безговорочно сказала. Хорошо. К ее критике я прислушивался больше, чем ко всем другим рецензентам. Может быть, потому что она действительно верила, что я могу сделать лучше. И однажды мне удалось добиться ее безговорочного признания. Но не на эстраде, а совсем в другом жанре, в стихах. Как поэта она меня никогда не критиковала. И я даже в шутку стал называть ее «Наталья», имея в виду Гончарову. Когда же она ей прозу приняла без поправок, я начал называть ее «Софья». Это была наша веселая игра, и мы оба от души хохотали. В начале нашей совместной жизни муж я был еще неразумный, сплошь и рядом совершавший легкомысленные поступки. Но она хозяйственная, разумная, не только умела прощать мне мои шалости, но и вообще более основательно смотрела на жизнь. Предвидя возможность черного дня, моя Леночка предусмотрительно спрятала на дно плетеной корзины, в которой хранилось все наше имущество, гардеробы и всякие хозяйственные вещи, и которые я при переезде из города в город тащил на спине, спрятала в нее золотую пятерку. завязанную в маленький платочек. Однажды в городе Большой такмак я, проходя по саду, где находился наш театр, увидел тир, зашел, и... Поначалу все шло хорошо. Я попадал в цель и получал призы. Оловянную пепельничку, блюдце, стаканчик и так далее и тому подобное. И все это богатство за тридцать копеек. Расхрабрившись, я решил поразить мишень, в которую еще никто никогда не попадал. Это был кружочек, не более нынешней копейки, причем на таком фоне, что разглядеть его было трудно. Но зато и приз солидный — портсигар. Не знаю, был ли он действительно серебряный или только похож, но выглядел очень соблазнительно. Особенно привлекала выбитая на крышке голова слона с вздернутым кверху хоботом. Ах, как мне захотелось иметь этот портсигар! Но денег уже не было. Я бегом пустился к нашему жилищу. Пошел в комнату. Леночка спала. Я тихонько открыл соломенный сейф, сунул руку в знакомый угол, нащупал платок с пятеркой, вынул его... и помчался обратно в тир. Я стрелял и стрелял по злосчастной мишени, не попадая в нее, пока вдруг не услышал позади себя знакомый голос. «Ах, вот ты где!» Я так и думала. «Ну, пойдем, уже пора». Очевидно, вид у меня был невеселый. «Что с тобой?» — спросила она. «Ах, я прострелял много денег». — Ну, откуда у тебя могло быть много денег? Я же знаю, у тебя было 30 копеек. Неужели ты их все прострелял? — Нет. — Много больше? — Много больше? Да откуда у тебя могло быть больше? Сгорая от конфуза, я сокрушенно произнес. — Леночка, я прострелял наши пять рублей. Она ничего мне не сказала. но потом В течение всей нашей жизни, когда я совершал какие-нибудь необдуманные поступки, иронически смотрела на меня и говорила, «Опять прострелял наши пять рублей!» Я и сам человек по натуре не злой, но ее любовь, ее безграничная доброта к людям, доброта активная, деятельная, были мне всегда примером и многому меня научили». Я чувствовал, что в ее любви ко мне было много материнского, заботливого, самоотверженного. Ведь материнская любовь — это самое сильное, самое могучее, что есть на свете. Я понял это однажды на примере совершенно неожиданном, но тоже происшедшем в нашей семье, поэтому я здесь о нем расскажу. «Был у нас песик Кузя». Маленький черненький скотч-терьер. Кузя был необыкновенно симпатичная собака. Был он по натуре комик. Все его поступки производили впечатление, будто он насмехается над людьми. Он улыбался, скали свои белые зубы, и как бы говорил, «Люди, я вас понимаю лучше, чем вы думаете. Чудаки вы, люди». Мы очень любили Кузю, но больше всех любила его домработница Катюша. Была она некрасива, уже немолода, одинока и, по-видимому, не знала ни восторга любви, ни ласковой руки на плече, ни вкуса поцелуя, ни радости материнства. И вот все свои невысказанные чувства Катюша перенесла на Кузю. Кузя был, что называется, первый человек в доме. Кузя еще не кушал, Кузя еще не гулял, С самого раннего утра можно было слышать жалобы Катюши. «А если я говорил, я тоже еще ничего не ел?» Катюша говорила, «Подождите, вот накормлю Кузю, а потом и вас». Часто по вечерам мы сидели у телевизора, и рядом с Катюшей всегда сидел Кузя. Катюша глядела на экран, поглаживала Кузю и комментировала Кузе все, что видела. В этот вечер передавали программу из цирка. Номера были великолепные, и Катюша с восторгом глядела на экран. «Смотри, Кузя, как дядя прыгает! Смотри, смотри, как тетя бросает шарики!» Но вот на манеже появился клоун, и с ним собака. Собака была довольно крупная и не очень породистая. «Смотри, смотри, Кузя, какая собачка!» — сказала Катюша тоном, которым обычно говорят с детьми. Собака на экране проделывала разные трюки. Прыгала через обручи, кувыркалась, ходила на задних лапах. Все это Катюша воспринимала с наивной радостью. Но вот клоун усадил свою собаку на табуретку и сказал «А ну скажи, мама!» Собака молчала «Ну скажи, мама!» Собака отчетливо произнесла «Мама!» и вдруг я услышал плачущий, почти рыдающий голос. «Боже мой, если бы Кузя мне сказал «мама», я бы ему всю жизнь отдала!» Каждый мемуарист знает, как трудно писать о своей жене, о тех тонких интимных взаимоотношениях, из которых порой рождаются и замыслы новых произведений, и решение отказаться от чего-то неверного, недостойного, случайного. Но в то же время нечестно, по-человечески недостойно молчать о человеке, который так много, хотя часто незаметно, ненавязчиво, исподволь сделал для твоей творческой жизни, помогал тебе в трудные моменты душевных кризисов или просто подгонял в работе. Но как об этом написать? Проза не всегда годится, она слишком буквальна. И вообще, о своих чувствах часто хочется не говорить, а петь. Петь без музыки. Тогда-то, наверное, у людей и получаются стихи. Да, стихами об интимных вещах говорить удобнее всего, как бы ни были они несовершенны. Я начал их писать поздно, в 60 лет. Писал о разном, о конкретных событиях, И размышления на общие темы Выражал в них боль и радость, Сомнение и разочарования. Но моя жена была моей постоянной темой, А мы прожили с ней сорок девять лет. В любви своей остынуть не успев, На этой мысли я ловлю себя невольно. Мне дорога твоя любовь и даже гнев. когда ты мной бываешь недовольна. Если лишний год прибавится к годам, твоим или моим, я говорю, так что же, еще полней ценить друг друга нужно нам. Друг другу делаемся мы еще дороже. Я для тебя тепло, ты для меня мой свет. И светом, и теплом вся наша жизнь согрета. Мы вместе прожили почти полсотни лет. И шепчут все вокруг Ромео и Джульетта. Был когда-то парнем я веселым. В жизнь влюблен был безо всякой меры. Радовали море, лес и горы. Не мечтал ни о какой карьере. Строен был и худ, силен, как дьявол. Для друзей был вроде бы примером. А потом, сознаюсь в этом прямо, подвела проклятая карьера. Вот печали горькая обида. Жизнь сплошное разочарование. И хожу с каким-то важным видом, словно дал себе обет молчанье. жизни путь становится короче. Нету прежней удали во взоре. Мысль одна. Аплодисменты б громче. И не радует ни солнца, свет, ни море. Эх, вернуть бы юность, сбросить лето. Нынче вижу юность много значит. Как бы хорошо все было это, Я бы прожил жизнь совсем иначе. Но в одном не нужны перемены. Не хотел бы я сменить отчизны. Путь пройти с подругой непременно стой той, что я прошел по этой жизни. В Запорожье, где казачья сечь, у Днепра, у Черноморья друга, вместе наших первых юных встреч ожидаю я тебя, подруга. Ты скорее приезжай сюда. Я грущу, и нужно мне подспорье. Ты запала в сердце навсегда. Так, как Днепр впадает в Черноморье. Хоть прошло немало бурных лет, все события пропускаю мимо, и открою я тебе секрет, что любовь к тебе неугасима. Ты не приехала, и я брожу, как тень, и чувств своих, как не хочу, не скрою. Пойми, мне дорог каждый час и день, который я живу и провожу с тобою.